Будни войны. Будни войны. Кто не служил в действующей армии, тот плохо знает, что такое война. Это не столько бои, атаки, перестрелки, сколько выматывающие душу переходы, случайные квартиры, кухни, лазареты, пекарни и ремонтные мастерские, хлеб, одежда, лекарства и бумажки, всевозможные деловые бумаги, приказы, отчеты, докладные. А армия не обходится без канцелярии. Судьба сражений скрыта в бумажных папках, завязанных длинными узкими тесёмками. Поэтому едва успев представиться командиру 13-й, она сразу принялась наводить порядок в политотделе. Народу много, а толку мало. Каждый действовал сам по себе. Все занимались самодеятельностью. Армия собиралась силами и после тяжёлых боёв постепенно переходила в наступление. Ощущалась нехватка командиров. Надо наступать, а командовать некому. Землячка знакомилась с подчиненными, инструкторы, делопроизводители, помы, замы. Давно служите? С 14-го года. Кем были в царской армии? Прапорщикам. А в политотделе числится делопроизводителем. Землячка звонила в штаб и через день лишалась делопроизводителя, направленного на передовые позиции командовать батальоном. Инструктор по культработе стоял перед ней, вытянувшись по струнке. "Вы чем заняты? Жду." "Чего? Мечей." "Как их мечи? Для лопты?" "Такая народная игра, почтительно докладывает инструктор. Развивает глазамир, приучает быстро бегать и точно метать." На него нельзя было даже сердиться. "А что вы делали до того, как попали в политотдём?" Командовал эскадроном. "На старое место не хочется." товарищ на очпор арм только об этом и мечтаю три рапорта подал по команде а из штаба ни приветы ни ответа не прошло и дня как по взаимному удовлетворению землячка распрощалась с инструктором всех политработников разогнала по ротам батальонам и полкам обойдёмся пока без писанины она интересовалась каждым коммунистом что делал что делает и что ещё может делать Хотела быть уверенной в каждом комиссаре, чтобы каждый комиссар был уверен в ней. Она требовала от политработников умения так разговаривать с красноармейцами, чтобы люди с любым вопросом, с любой бедой обращались в политотдел. Наступление развивалось успешно. У политработников было множество дел в прифронтовой полосе. Население не сразу оправилось от жестокости белогвардейцев, люди были запуганы. Надо было внушить к себе доверие. Приходилось создавать ревкомы и вместе с ними отбирать у кулаков хлеб, открывать избы читальни, снабжать школы дровами, проводить митинги, читать неграмотным газеты. И участвовать в боях, вести в бой людей и гнать, гнать противника все дальше, до самого Черного моря. Не прошло и полутора месяцев после прибытия землячки в 13-ю армию, как она рапортовала о переломе в работе политотдела. Я приступила к исполнению обязанности 8 октября. Крайне хаотическое состояние, в котором я застала политотдел, я объясняю исключительно недостатком коммунистов и совершенно неправильным распределением их. Дела этим ведал заведующий учётно-распределительным отделением молодой товарищ, совершенно в людях не разбиравшийся и никакого учёта не сумевший поставить. Коммунисты были использованы до крайности плохо. В Орле я случайно набрёл на знакомых коммунистов, мобилизованных при мне в Ярославской ГУБ в количестве 60 человек. Почти все ответственные работники. Они были откомандированы по армам в распоряжение Орловской ГУБ компартии. Откомандировал их в момент панического отступления, помзав учёт сто отделом, не зная, куда их девать. Случайно узнав о моём приезде, они пришли ко мне. При помощи петроградских и московских коммунистов удалось укрепить дивизии, дать боеспособность частям, влив в них хорошо политически обработанные пополнения. В запасные части, особенно в запасной пехотный полк, брошены для этой цели большие силы. Но и в самом политотделе удалось подобрать работоспособную публику, которая подняла высоко престиж по армам. Тесно связала его с дивизиями, сделала его действительно центром руководящим, политический соединяющим рев военсовет с массами красноармейцев. В Поарм сейчас являются не только комиссары, но и красноармейцы со всеми своими наболевшими вопросами. Из частей ежедневно доносят о громадном переломе в настроении красноармейцев, о том громадном значении, которое имело вкрапление коммунистов в их среду. Общее заключение о состоянии армии в настоящее время можно сделать на основании тех больших побед, которые они сейчас одерживают: взятие Орла, Шигров в Курска и участие в победах у Косторной. Состояние армии с каждым днём крепнет, и устойчивость её в настоящий момент вполне надёжна.